Глава 33. Эдуард, король. Внешность Майлса Гендона была достаточно живописна и до уличной свалки на Лондонском мосту. Но после нее стало еще живописнее. Перед рукопашным боем у него оставалось немного денег, но вот теперь не оказалось ни гроша. Карманные воришки обчистили его до последнего фартинга. «Ну что за беда», — думал он, — «лишь бы мне отыскать своего мальчика». Как истый солдат он не стал мешкать и откладывать, а сразу принялся за дело, сперва обсудив план компании. Куда должен был направиться мальчик? Что он должен был предпринять? Разумеется, рассуждал Майлз. с первым делом он поспешит на свое старое пепелище, потому что таково инстинктивное влечение и поврежденных и здравых рассудков, когда человек бесприютен и покинут. Но где же он жил прежде?» Судя по его лохмотьям, а также по словам того старого злодея, который, очевидно, знал его и даже выдавал себя за отца, можно догадаться, что его убежище находилось в одном из самых бедных, самых жалких закаулков Лондона. Долго ли придется искать его и трудно ли будет найти? Нет, очевидно, задача немудренная и не отнимет много времени. Нет нужды искать мальчика, стоит только искать толпу. Рано или поздно он, наверное, встретит своего маленького друга среди большой или малой толпы предметом глумлений и подзадориваний черни, потому что мальчик по своему обыкновению непременно будет выдавать себя за короля. Тогда Майлз Гендон расправится по-своему с этими негодяями, освободит своего маленького питомца, успокоит, развеселит его ласковыми словами, и они уже никогда больше не расстанутся. Итак, Майлз отправился на поиски. Несколько часов бродил он по трущобам и за дворком, отыскивая сборища и кучки народу. На каждом шагу он встречал шумные группы, но мальчика не было и следа. Это сильно удивляло его, но все-таки он не терял надежды. По его мнению, план компании, им избранный, был очень верный. В одном только расчете он ошибался. Компания грозила затянуться довольно надолго, между тем, как он надеялся живо покончить с делом. Когда, наконец, рассвело, он исходил целую милю, обыскал не одну толпу, но в результате лишь страшно устал, проголодался, и его сильно стало клонить ко сну. Ему хотелось добыть чего-нибудь позавтракать, но на это не было никакой надежды. Просить милостыню ему еще не доводилось, а заложить шпагу он ни за что не решался. Легче ему было расстаться со своей честью. Положим, он мог спустить какую-нибудь принадлежность своего костюма, Но легко сказать, кто польстится на такое трепье. Наступил полдень, а он все бродил, но уже в толпе следовавшей за королевской процессией. Он рассудил, что это великолепие соблазнит маленького чудака, и вот он следовал за шествием по всем извилинам лондонских улиц, на всем пути от Вестминстера до аббатства. Долго сновал он взад и вперед, в темноте, двигаясь с толпой, смущенный и расстроенный, наконец ушел ни с чем задумавшись, как бы исправить, изменить свой план компании, оказавшейся негодным. Очнувшись от своих дум, он заметил, что город остался далеко позади, что время клонится к вечеру. Он очутился у реки, в деревне. Поблизости виднелось несколько красивых загородных вилл. Словом, место было неподходящее для такого оборванца. И он не мог надеяться встретить здесь радушный прием. Погода стояла теплая. Он растянулся на голой земле под забором отдохнуть и пораскинуть умом. Скоро им овладела дремота. Глухой, отдаленный грохот пушек доносился до его ушей. Он подумал, новый государь коронован, и немедленно заснул мертвецким сном. Ведь он не смыкал глаз и не присаживался в продолжении тридцати часов. Зато теперь, заснув, не просыпался до позднего утра следующего дня. Поднялся он разбитый, с одеревенелыми членами, голодный, потом умылся в реке, подкрепил пустой желудок несколькими глотками воды и поплелся к Вестминстеру, ворча на себя, зачем потерял так много времени. Теперь голод помог ему составить новый план. Надо как-нибудь повидаться со старым Гемфри Марло, занять у него деньжонок и, ну, покуда и этого довольно, будет время усовершенствовать план после выполнения первой его части. Часов в одиннадцать он добрался до дворца, и хотя кругом была нарядная толпа, двигавшаяся в том же направлении, однако он был замечен всеми по милости своего странного костюма. Он зорко наблюдал лица этих людей, надеясь встретить сострадательную душу, которая согласилась бы передать его фамилию старому придворному. Что же касается того, чтобы пробраться во дворец самому, об этом не могло быть и речи. В эту минуту проходил мимо мальчик, сверстник принца Уэльского, тот самый, что был представлен к его особе для сечения. Он обошел кругом, пристально оглядывая эту диковинную фигуру и соображая про себя. «Ну, если это не тот самый бродяга, о котором так беспокоится его величество, так я буду не я. Он до мелочей подходит под его описание. Не может быть, чтобы Бог сотворил два таких дива. Это было бы излишней роскошью. Как бы мне найти предлог заговорить с ним?» Майлз Гендон вывел его из затруднения. Он машинально повернулся, как обыкновенно это бывает, когда кто-то в упор смотрит на вас сзади, и, заметив живое любопытство на лице мальчика, подошел к нему. «Вы, кажется, только что вышли из дворца», — сказал он. «Вы из здешних?» «Да, ваша милость!» «Знаете, может быть, сэра Гэмфри Марло? Мальчик вздрогнул и подумал про себя. «Господи, да ведь он ищет моего покойного батюшку!» Потом отвечал вслух. «Как не знать, ваша милость!» Чудесно? А что, он там? Да, отвечал мальчик, а про себя добавил, там, в могиле. Смею я просить об одолжении, назовите ему мою фамилию и передайте, что я желал бы сказать ему два слова. С удовольствием исполню ваше поручение, любезный сэр. Так вот скажите, что Майлз Гендон, сын сэра Ричарда, ждет его здесь. Я буду очень обязан вам, милый мой. Мальчик казался разочарованным. Король, кажется, не так называл его, подумал он про себя. Да, не беда! Должно быть, это его брат-близнец, и я готов поручиться, что он принесет его величеству весточку о том, о другом своем братце». Подумав это, он сказал Майлсу, «Погодите вон там минутку, добрый сэр, покуда я вернусь с ответом». Генден отошел на указанное место, то была ниша в дворцовой стене с каменной скамейкой, убежище часовых в дурную погоду. Едва он успел усесться, как мимо прошел взвод алибарщиков с офицером во главе. Офицер увидел его, остановил своих солдат и приказал гендану подойти. Тот повиновался. И вот тотчас же арестовали как подозрительную личность, скитающуюся в окрестностях дворца. Дело приняло скверный оборот. Бедный Майлз пытался объясниться, но офицер грубо заставил его замолчать, приказав солдатам обезоружить и обыскать его. Да это бог, чтобы они нашли что-нибудь», — пробормотал бедный Майлз. «Уж, кажется, я сам искал основательно, да не нашел ни крохи, хотя сильно в том нуждался». И действительно, ничего не было найдено, кроме какой-то бумаги. Офицер развернул ее, и Генден невольно улыбнулся, узнав каракули, нацарапанные его маленьким другом, в памятный грустный день в Генденском замке. Лицо офицера омрачилось, как туча, покуда он читал вслух английский текст бумаги, а Генден, слушая, побелел, словно полотно. «Еще новый претендент на престол!» — воскликнул офицер. права нынче они растут, как грибы!» «Схватите этого негодяя-молодца и держите его крепко, а я пока припровожу этот драгоценный документ королю!» И поспешно удалился, оставив пленника в руках солдат. «Ну, конец моим мытарством, бормотал Гендон, «Теперь меня скоро вздернут на виселицу. И все по милости этой проклятой бумажонки. А что тогда останется с моим бедным мальчуганом, одному богу известно». Но вот офицер вернулся торопливым шагом, и Гендон собрался с духом, готовясь встретить беду, как подобает мужчине. Офицер приказал солдатам тотчас же отпустить узника и возвратить ему шпагу, а сам обратился к нему с почтительным поклоном. «Будьте так добры, сэр, следуйте за мной!» Генден пошел, размышляя про себя. «Если б я шел не на казнь и верную смерть, и, следовательно, не имел бы надобности избегать греха, Уж как бы я пручил этого господина за его издевательство. Оба прошли через многолюдный двор к великолепному дворцовому крыльцу, где офицер с вторичным поклоном передал Гендана в руки блестящего царедворца. Тот встретил его с глубоким почтением и повел сначала по огромной зале, где выстроенные по бокам придворные слуги низко кланялись им, а за их спиной разражались беззвучным смехом над пуголом, пугалом. Потом по широкой лестнице мимо групп нарядных господ и, наконец, привел в просторную комнату, проложил ему дорогу сквозь толпу английской знати, поклонился ему, напомнил, чтобы он снял шляпу и оставил его посреди залы. На его жалкой фигуре немедленно сосредоточилось все внимание. Многие наморщили лбы с негодованием, другие насмешливо ухмылялись. Майлз оторопел. Перед ним сидел молодой король, под балдахином на возвышении в пять ступеней. Нагнув голову в сторону, он разговаривал с какой-то райской птицей в образе человека. Должно быть герцог, уж никак не меньше. Гендон подумал про себя, что и без того горько расставаться с жизнью в полном расцвете сил, а тут еще его подвергают публичному унижению. Ему хотелось, чтобы король поскорее покончил с делом, так как насмешки этих блестящих господ становились ему не под силу. В эту минуту король слегка поднял голову, и Гендон увидел его лицо. Он так и обмер. И словно привороженный стоял, не спуская глаз с красивого молодого личика. Вдруг у него вырвалось восклицание. «Что я вижу? Король сказочного царства на своем троне!» Не переставая смотреть и дивиться, он лепетал отрывистые фразы, оглядывался на блестящую толпу и на великолепную залу. «Но ведь все это — действительность, а не пустая мечта!» Снова уставился он на короля. «Что это, сон думалось ему?» Или он в самом деле настоящий монарх Англии, а не бесприютный полоумный том, за которого я принимал его? Кто разрешит мне эту загадку?» Внезапная мысль осенила его. Он подошел к стене, взял стул, поставил его посреди комнаты и сел. Раздался шепот негодования. Чья-то рука грубо опустилась на его плечо. «Встань, бессовестный шут! Разве можно сидеть в присутствии его величества?» Общее волнение привлекло внимание короля. Он простер руку и воскликнул, «Оставьте! Это его привилегия!» Толпа отступила пораженная. Король продолжал. «Да будет вам известно, леди, лорды и джентльмены, что это мой верный и любимый слуга Майлз Гендон, который своей храброй шпагой спас своего принца от опасности, а может быть и от смерти. За это он пожалован в рыцари волей короля». Знаете также, что за высшую еще заслугу, за то, что он избавил своего государя от плети и позора, приняв их на себя, ему дается звание пэра Англии графа Кенского, и даруются поместья и богатства, соответствующие его титулу. Мало того, привилегия сидеть в присутствии короля Англии принадлежит всем старшим в его роде отныне и вовеки, покуда существуют престол и корона. Не троньте его! Две особы, только что прибывшие в это утро из деревни, опоздав на коронацию, стояли тут же и слушали короля с тупым изумлением, растерянно поглядывая то на монарха, то на воронье пугало. То были сэр Гью и леди Эдит. Но вновь испеченный граф не видел их, он не спускал глаз с короля. «Ах ты, Господи, бормотал И это мой нищий! И это сумасшедший мочуган, тот самый, которому я хотел показать, что такое величие в моем доме!» где семьдесят комнат и двадцать семь слуг. Это тот несчастный, который не видал в жизни ничего, кроме лохмотьев, побоев и голода. Тот, кого я собирался усыновить и воспитать достойным человеком. Создатель. Куда мне деваться от стыда? Но скоро он опомнился, упал на колени и, схватив руку короля, поклялся ему в своей преданности и благодарил за пожалованные почести и поместья. Потом он встал и почтительно отошел в сторону. Все смотрели на него с завистью и любопытством. Тут только король заметил сэра Гью и сказал гневно: Отнимите у этого разбойника, не принадлежащий ему титул и украденные земли, заключите его в тюрьму и оставьте там, покуда я не потребую его. Бывшего сэра Гью немедленно вывели вон. Вдруг на противоположном конце залы произошло некоторое движение. Толпа расступилась, и появился Том Кенти, в скромной, но богатой одежде, предшествуемый камер лакеем. Он преклонил колено перед королем, который ласково сказал ему. «Я узнал всю историю этих нескольких недель и очень доволен тобой. Ты управлял государством с королевской кротостью и милосердием. Ты, кажется, нашел свою мать и сестер. Прекрасно, о них я позабочусь. А отца твоего велю наказать, если ты захочешь и если разрешит закон. Знаете, все вы здесь присутствующие, что отныне...» «Мальчики, презреваемые в приюте Христа на щедроты королевские, будут получать и пищу духовную, а не только телесную. Этот юноша будет жить там и во всю свою жизнь занимать первое место среди почтенных воспитанников. За то, что он был королем, ему подобает оказать особое отличие. Запомните костюм, который на нем. Никому не дозволяется подражать ему. Куда бы он ни явился, это платье напомнит народу его бывшее звание» всякий окажет ему уважение и поклониться. Отныне он состоит под особым покровительством и благоволением престола, и ему даруется почетный титул королевского воспитанника». Том Кенти поднялся радостный, гордый, с чувством поцеловал руку короля и удалился из залы. Не теряя времени, он помчался к матери и сестрам, рассказать им все и поделиться с ними своей великой радостью.